«Дома!» Утром Кьяра вошла в комнату, чтобы уточнить, где я буду завтракать. «А где завтракает король?» – спросила я. «Мой король завтракает в обеденной!» – прорычала она в ответ. «Тогда и я позавтракаю в обеденной!» Кьяра склонила голову и вышла. Я решила пересмотреть свой гардероб. За время своего путешествия я очень сильно похудела, поэтому все платья были мне велики. Пришлось выбрать первый попавшийся наряд, чтобы не опоздать к завтраку. Мы столкнулись с Игнифером в коридоре, когда он выходил из своей комнаты. Я обрадовалась возможности пообщаться с ним по пути в обеденную и поспешила навстречу. Как вдруг из его комнаты вышла красивая молодая девушка. Светлые волосы россыпью лежали на ее округлых плечах. Облегающее платье подчеркивало привлекательные формы красавицы. Раньше в замке никогда не было людей, и тем более молодых девушек. Меня бросило в жар от осознания того, что она могла делать в комнате короля. Я замерла на полпути, потом начала медленно пятиться назад, но Игнифер меня уже заметил. «Доброе утро!» «Ты идешь завтракать?» – спокойно спросил он, глядя на меня. «Нет, э, да», – растерянно пробормотала я. «Так нет или да?» – он терпеливо ждал моего ответа. «Я позавтракаю в комнате», – быстро ответила я и, развернувшись, поспешила обратно в спальню. Как только я закрыла за собой дверь, мне сразу стало легче. Негласные законы темного королевства были мне незнакомы но они легко могли включать в себя наличие единственной жены и множество любовных связей короля. Я не представляла, что буду делать, если это окажется правдой. Через несколько минут в дверь постучали. Вошла Кьяра с завтраком на подносе. «Мой король сказал, что вы решили позавтракать у себя?» «Да, спасибо, Кьяра. Поставь, пожалуйста, на стол, как можно спокойнее, сказала я». Как только она ушла, я вышла из комнаты. Мне нужно было знать масштабы потерь за время моего отсутствия в замке. Мысль о том, что Игнифер в гневе мог сделать с моей оранжереей, давно пугала меня. Я вложила в нее душу, и он знал об этом. Поэтому я решила посмотреть своему страху в глаза и отправилась в оранжерею. По пути я натолкнулась на магно. «Доброе утро, королева!» — сказала она, склонив голову. После возвращения в замок Магна была разжалована в страже и больше не являлась правой рукой короля. Игнифер отверг нас обеих. «Теперь у нас с ней появилось хоть что-то общее, помимо того, что мы обе любили короля». «Доброе утро!» — вежливо ответила я на ее приветствие, и мы разошлись. Я вошла в оранжерею и не поверила своим глазам. Дерево, которое я возрождала, распустило листья на своих ветвях. Орехи были разобраны по коробам, новый урожай просушивался. Оранжерея была наполнена благоуханием цветов и трав. Мне хотелось плакать от радости и от всей души поблагодарить Дора за то, что он для меня сделал. Но обычно он приходил, когда был нужен, и я даже не знала, где его теперь искать. Я обернулась, почувствовав постороннее присутствие. Медиор улыбался мне с порога. Медиор! Я бросилась к нему и прижалась к его огромной груди. — Как же я рад вашему возвращению, моя королева! — произнес он с улыбкой. — Мы все очень рады. — Я думаю, не все. Тихо заметила я, опустив глаза. Медиор сразу понял, о ком я говорю, и шепотом ответил. — Мой король очень тосковал по вам. — Боюсь, он разлюбил меня, — шепнула я ему в ответ. Главный лекарь усмехнулся. — Как вас можно разлюбить? Дайте королю время. — Спасибо вам за поддержку, — с теплотой ответила я. — И раз вы пришли, возьму на себя смелость и передам вам кора орехов. «Угостите своих подчиненных». «Не откажусь, моя королева», — довольно ответил Медиор. «Мы орехов вечность не ели, уже и забыли их вкус. Порадовали вы нас». Вместе мы выбрали короб с орехами, и я проводила Медиора до дооперационные. Общаться с ним всегда было мне в удовольствие, а сейчас я чувствовала себя так, словно встретила своего лучшего друга после долгой разлуки. «Король планирует устроить бал в честь вашего приезда», — сказал Медиор. «Да?» — удивилась я. «Мне показалось, что он не особо рад моему возвращению. Я думаю, он хочет показать вас подданным, чтобы пресечь слухи и волнения. Народ был встревожен вашим исчезновением», — честно ответил Медиор. «Только сейчас я осознала, в какое положение попал Игнифер, когда я сбежала». Мне стало стыдно. «Я так глупо поступила, Медиор, необдуманно. Если бы вы знали, как я жалею!» «В жизни бывает всякое», — мягко ответил он. «Все ошибаются». Мы вошли в операционную. Медиор тут же примостил короб на полку. Я просмотрела запасы мази и травяных настоев. Некоторые из них уже заканчивались. «Теперь меня посещают гораздо чаще» усмехнулся он. «Даже за успокоительным чаем приходят, хвалят. Говорят, что очень помогает». «Рада, что мои труды не напрасны», ответила я, не глядя в его сторону. «Для меня это большое счастье». «А выглядите вы печально», заметил главный лекарь. Я опустила глаза. «Есть один вопрос, который меня очень смущает. Озвучьте его ему» и все решится быстрее, чем вы думаете, — уверенно сказал Медиор. Его проницательность меня поражала. — Вы словно мои мысли читаете, — с улыбкой заметила я. — Этого я не умею, — рассмеялся Медиор. — Спасибо, — с благодарностью произнесла я, глядя ему в глаза. — Вы не подскажете, где я сейчас могу найти короля? — — Спросите на кухне, они обычно все знают, — с готовностью ответил лекарь, — или у Кьяры, если встретите ее. Я попрощалась с Медиором, зашла в оранжерею за орехами и направилась на кухню. Как только я появилась на пороге, повара радостно меня приветствовали. — Мы рады, что вы дома, моя королева, — сказал Урул, склонив голову. Я удивленно смотрела на них, не веря, что они такие довольны из-за меня. — И я рада вас всех видеть! — с улыбкой ответила я. Урул забрал короб из моих рук и спрятал его в шкаф. — Может быть, вы можете подсказать, где я могу найти короля? — осторожно спросила я. — Он в кузнице! — тут же ответил Урул. — Если вы немного подождете, я заварю его любимый чай из ваших травяных сборов. — Король очень любит, когда ему его приносят в кузницу. — Большое спасибо, — ответила я. — Конечно, я подожду. Такого длинного разговора с главным поваром у меня еще никогда не было. На секунду мне даже показалось, что он пытается помирить нас с эднифером Урол налил чая в увесистый золотой кубок и отдал его мне. Держа кубок с ароматным дымящимся напитком двумя руками, Я направилась в кузницу. В ней, как всегда, стоял невыносимый жар. Неудивительно, что Игнифер хотел пить. Я сразу его заметила, а он меня нет. — Я принесла чай, — громко сказала я, и Игнифер, наконец, поднял на меня глаза. Он явно не ожидал увидеть меня здесь. Вытерев руки о полотенце, он тут же направился ко мне. — Спасибо. Король забрал кубок из моих рук. «Очень мило с твоей стороны». Облокотившийся стол, он медленно пил чай. «Что ты делаешь?» спросила я, окинув взглядом к кузнецу. Игнифер пристально посмотрел на меня, словно сомневаясь, стоит мне говорить или нет. Потом все же ответил. «Здесь мы создаем совершенные доспехи и оружие. Пробуем сплавлять разные металлы при различных температурах чтобы получить сплав, способный противостоять оружию Веридии. Пока наши даже самые прочные доспехи пробиваемы. Я пытался прочесть мысли кузнецов Веридии, но в них нет ничего секретного, они используют те же металлы, что и мы. Значит, оружие обрабатывают после его изготовления, возможно, с помощью магии, но это скрыто от моего сознания». Эта тема оказалась для меня тяжелее, чем я думала. Игнифер это понял и спросил. — А почему ты пришла? — Мы могли бы сегодня вместе поужинать и обсудить один вопрос? — тут же спросила я. — Конечно, — кивнул Игнифер. — Спасибо. Я забрала из его рук пустой кубок. — Тогда до вечера? — До вечера. Он вернулся к работе. Когда я вошла в обеденный зал, Игнифер меня уже там ждал. «О чем ты хотела поговорить?» — с интересом спросил он, подвигая мне стул. Я села за стол, и Гнифер устроился рядом со мной. Собравшись с силами, я осторожно начала. Меня волнует один вопрос. Я видела, как вчера из твоей комнаты выходила девушка. И Гнифер внимательно меня слушал. «Это то, о чем я думаю?» — спросила я, подняв на него глаза. — А о чем ты думаешь? — ответил Игнифер вопросом на вопрос. Казалось, он не понимает, о чем я говорю. Я вздохнула. Мне трудно было подобрать нужные слова, и я решила спросить прямо. — Это твоя возлюбленная? — Игнифер прыснул со смеху. — Как ты могла такое подумать? — все еще смеясь, — ответил он. — Так вот, почему ты ушла завтракать в спальню, когда ее увидела. Я опустила глаза, чувствуя себя глупо. «Магна предложила взять человека из поселения, чтобы понимать настроение народа». Уже без тени улыбки сказал Игнифер. «Но сейчас я понимаю, что она также преследовала свои цели, выбирая девушку приятной внешности». Он задумался, откинувшись на спинку стула. «Мой прадед следовал закону и соблюдал верность» снова заговорил Игнифер. «Мой дед, рано потеряв бабушку, почти всю свою жизнь прожил один, но не поступился законом. Мой отец следовал закону. А вы обе решили, что я его нарушу?» Я молчала, не решаясь поднять на него глаза. «Я снова разделила нас своим недоверием». Игнифер заметил, что я расстроилась и решил, что дело в девушке. — Можешь ее уволить, если хочешь, — сказал он. Но Магна говорила, что она потеряла отца и сейчас кормит всю семью. Вне замка такую достойную оплату труда она вряд ли найдет. Но делай так, как считаешь нужным. Решать тебе. Следующее утро я начала с того, что перебрала все свои платья в надежде найти хоть одно, которое бы на мне смотрелось. Мне было важно выглядеть великолепно на сегодняшнем балу в честь моего возвращения. Это была возможность снова понравиться Игниферу. В дверь постучали. В комнату вошла та девушка, которую я видела выходящей из спальни короля. Я застыла от неожиданности. — Доброе утро, моя королева! — сказала она, склонив голову. — Меня зовут Алия. Я пришла убрать в комнате, но могу сделать это и в другой раз. — Нет, все хорошо, вы не помешаете, — быстро ответила я. — Спасибо. Алия начала уборку, а я продолжила примерять платье. — Зеленое вам очень идет, — заметила она, перестилая мою постель. Я посмотрела на себя в зеркало, платье подходило к глазам, В нем я выглядела ярко и достойно. Мне она тоже нравится, — согласно кивнула я. Наверное, его и надену. Спасибо за совет. Король будет потрясен вашей красотой, — заметила она. Я промолчала. В замке сразу стало приятнее находиться, как только вы вернулись, — продолжала Алия. Король любит вас, хоть и злится. Ее искренность располагала. Я вздохнула, понимая, что не могу видеть в этой девушке соперницу. Приятная и искренняя, она в то же время не боялась высказать свое мнение. «Спасибо», — ответила я, повернувшись к ней. «Король сказал, что вы потеряли отца и сейчас заботитесь обо всей семье?» «Отец умер от болезни месяц назад», — печально ответила она. «Мама осталась одна с четырьмя детьми». Я стараюсь как могу, чтобы ей помочь. Мне очень жаль. А у вас есть жених? Алия усмехнулась. Что вы, моя королева, у меня нет на это времени. Мы еще долго общались о платьях, мужчинах, любви, тяготах жизни. Я впервые почувствовала себя той беззаботной мирой, которой когда-то была. У меня как будто снова появилась подруга. Магна постучала в дверь мастерской. На этот раз Игнифер открыл сразу, но словно ожидал увидеть кого-то другого. «Магна, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил он. «Я хочу с вами поговорить, мой король!» — взволнованно ответила она. «Это очень важно!» Игнифер тяжело вздохнул. «Вы скоро сведете меня с ума своими важными разговорами. Проходи!» Она вошла в мастерскую. Здесь резко пахло маслом и скипидаром. Картины стояли повсюду, даже на полу. «Слушаю», — сказал Игнифер, держа кисть в руке. «Мой король! Королева любит вас!» — начала Магна. «Нет, стой! Прочтите меня! Прочтите тот разговор! Вы должны это увидеть!» «Это ничего не решит Магна. Она послушала тебя вместо того, чтобы прийти ко мне». Значит, не доверяла мне. Любовь невозможна без доверия. Каждый может ошибиться и получить прощение. Как мы прощаем, так нас прощают. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее, не любя. В глазах Магны стояли слезы. Игнифер смотрел на нее, уже отложив кисть. — Хорошо, покажи мне тот день, — наконец произнес он. Прошло несколько минут. Он отошел от Магны и задумался. Потом сказал, не глядя на нее, ты можешь идти. Бал начался. Мы сидели с Игнифером за одним столом, как и в прошлый раз. Но сегодня все было иначе. На этот раз я была дома. Повара на огромных блюдах выносили орехи, которые я подготовила к праздничному ужину, и расставляли их на столах. Стражи были в восторге. Помимо орехов было множество других блюд, но такой бурной реакции они не вызвали. Я встала из-за стола и подошла к Медиору, чтобы обсудить с ним состав новых мазей, которые могли бы пригодиться в лечении. После разговора с ним я поблагодарила Дора за уход за оранжереи и поваров, за идеальную подачу блюд и прекрасную организацию торжества. В приподнятом настроении я вернулась к Игниферу. «Я видел тот день. Магна показала», — прямо сказал он. Я застыла в ожидании его дальнейших слов. «Ты ей сказала, что любишь меня. Это правда?» Наши взгляды встретились. «Да», — уверенно ответила я. Игнифер отвернулся, но между нами как будто что-то неуловимо изменилось. Я была бы счастлива, если бы ты сегодня зажег для меня камин, — тихо сказала я, нарушив молчание. Он едва заметно улыбнулся.